В сентябре, после Корниловского выступления, Донское войско, поддержанное другими, стало на защиту Донского атамана Каледина, объявленного мятежником Временным правительством, проявившим в этом деле чрезвычайное легкомыслие и неосведомленность. Лояльность Каледина в отношении общерусской власти простиралась так далеко, что уже после падения временного правительства он не решался расходовать на нужды области денежные запасы областных казначейств и сделал это только после ассигнования одним из прибывших в область членов бывшего правительства 15 миллионов рублей. Атамана казаки не выдали. В посылке карательных отрядов Категорически отказали. А в октябре Кубанская Рада облекла себя учредительными правами и издала Конституцию Кубанского края. С правительством стали говорить уже таким тоном. Когда же Временное правительство отрезвится от этого угара большевистского засилия и положит решительными мерами, конец всем безобразиям. Временное правительство, не имея уже ни авторитета, ни реальной силы, сдало все свои позиции и пошло на примирение с казачьими правительствами. Замечательно, что даже в конце октября, когда из-за обрыва связи о событиях в Петрограде и Москве и о судьбе Временного правительства – на Дону не было еще точных сведений и предполагалось, что осколки его где-то еще функционируют, казачья старшина в лице представителей собиравшегося Юго-Восточного Союза, в который входили Дон, Кубань, Терек, Астрахань и горцы Северного Кавказа, искала связи с правительством, предлагая помощь против большевиков, но обусловливая ее целым рядом экономических требований. Беспроцентным займом в полмиллиарда рублей, отнесением на государственный счет всех расходов по содержанию вне территории Союза казачьих частей, устройством эмеритальной кассы для пострадавших и оставлением за казаками всей военной добычи, которая будет взята предстоящей междуусобной войне. Не безинтересно, что Пуришкевич долго носился с идеей переезда на Дон Государственной Думы для противовеса временному правительству и сохранения источника власти на случай его крушения. Каледин отнесся к этому предложению отрицательно. Характерным показателем отношения, которое сумели сохранить к себе казаки в самых разнородных кругах, является та тяга на Дон, которая впоследствии, к зиме 1917 года, привлекла туда радзянка Милюкова, генерала Алексеева, Быховских узников, Савенкова и даже Керенского, который явился в Новочеркасск, Генералу Каледину в 20-х числах ноября 1917 года, но не был им принят. Не явился только Пуришкевич, да и то потому, что в это время сидел в тюрьме у большевиков в Петрограде. И вдруг оказалось, что все это чистая мистификация, что никакой силы у казачества в то время уже не было Ввиду разгоравшихся на территории казачьих войск беспорядков, атаманы не раз входили с ходатайством о возвращении из фронта хотя бы части казачьих дивизий. Их ждали с огромным нетерпением и возлагали на них самые радужные надежды. В октябре эти надежды как будто начали сбываться, потянулись домой казачьи дивизии преодолевая в пути всевозможные препятствия, задерживаемые на каждом шагу Викжелем и местными советами, подвергаясь не раз оскорблению, разоружению, употребляя где просьбу, где хитрость, а где и угрозу оружием, казачьи части пробились в свои области.